Глава сорок третья. Андрей, пап, ты говорил, что меня сегодня отпустят домой, а сам опоздал. Я тебя так ждал, так ждал. Я едва успел переступить порог палаты, как Никита подскочил с кровати и оказался рядом. Я взял сумку с вещами сына и указал глазами на дверь. Да, извини, сын, были дела, но теперь можем ехать и провести это время вне больничных стен. Я улыбнулся и подмигнул ему. Эти дни дались мне очень тяжело. Ничуть не меньше, чем Никите, я мечтал провести хоть пару дней дома, поваляться в кровати и не думать о том, что будет завтра. Я забыл, как это жить одним мгновением. Все мои мысли были заняты Ангелиной, наказанием Эльвиры, состоянием Никиты и страхом за его жизнь. Иной раз я ощущал себя той самой черепахой, которая держала на своих плечах целый мир по мифам древней Индии. И как было бы здорово, хоть на минуту представить, что в жизни все как прежде и отправиться всем вместе в путешествие. Сколько было планов впереди. И я надеялся, что как только лечение Никиты стабилизирует его состояние, мы проведем операцию по трансплантации костного мозга и все в четвером отправимся в кругосветное путешествие. Угу. Грустно отозвался он. Жаль только без Ангелины. Я едва сдерживался, чтобы не расплыться в улыбке, потому что внизу его ждал сюрприз. Сейчас я наконец-то мог себе позволить хоть какую-то долю радостных эмоций после двухнедельного кошмара. Я разрывался на две больницы, и если бы не мама Ангелины, которая всё время была с ней, даже не знаю, как всё совмещать. Мне одинаково сильно хотелось быть рядом с девушкой и сыном. Жаль, их нельзя было определить в одну больницу и палату. Это бы существенно сэкономило всем нам время и силы. А ее скоро выпишут. С ней правда все в порядке. Пришлось сказать Нику, что Ангелине стало не хорошо, и она упала с лестницы у нас дома. Этой же версии я придерживался и с Ларисой Петровной, умолчав. Но на самом деле её дочь среди бела дня похитила моя бывшая любовница, которая, судя по всему, знатно отъехала мозгами, если решилась на такое и думала, что останется безнаказанной. Скоро с ней всё будет хорошо. Она очень скучает по тебе, заверил я сына. После того, как они практически одновременно попали в реанимацию, седых волос на моей голове значительно прибавилось. А в минуту, когда нашел Ангелину, лежащую возле лестницы без сознания и с разбитой головой, словно перенесся в прошлое, и мне всю дорогу до больницы мерещилось, что держал на руках Алину. Никогда бы не подумал, что мне будет так страшно за кого-то еще, кроме сына. Ты зарядил дрон? спросил Ник, когда мы вошли в лифт. Они каждый день общались с Алиной по видеосвязи, и я тщательно следил за зарядом на планшете. который купил ему, и состоянием всей техники, что была в его арсенале. Особенно он полюбил графический планшет и, кажется, всерьёз увлёкся рисованием. Я сделал всё, о чём ты меня просил, с улыбкой на губах отчитался я. И даже больше: заказал пиццу, забил морозилку мороженым, а холодильник вкусностями. Хотя у Ника совершенно не было аппетита. Впрочем, как и у Алины, Но, может быть, дома, когда они встретятся после долгой разлуки, всё будет иначе. И они сами того не заметят, как сметут по чистою все заготовленные мной запасы. Никого в машине ждала Ангелина. Это и был мой сюрприз, о котором мы решили заранее ему не говорить. Её отпустили на пару дней домой под мою личную ответственность. И я уже привык, что мне по жизни многое приходилось тянуть самому. Но сейчас я так устал от всей суеты, и с удовольствием побуду 2 дня дома. Кто бы мог подумать, что я буду мечтать о покое и тишине. Человек, который ходил в походы, любил путешествовать и не мог сидеть без дела. Но сейчас запас моих жизненных сил таил на глазах. Я буквально рассыпался на части, и лишь улыбка на лице сына, когда он увидел Ангелину, открыв заднюю дверцу машины, наглядно показывала мне, ради чего я прикладывал столько усилий, чтобы он вернулся из больницы здоровым мальчиком. Не ждал, воскликнула Ангелина. А сын бросился к ней и крепко обнял. Вот это да! Я, ты, он обернулся в мою сторону. Это такой крутой сюрприз. Я так рад. Я решил, что присоединюсь к ним со своими объятиями, но немного позднее. Забравшись на переднее сиденье, я прикрыл глаза, когда машина плавно тронулась с места, мечтая о крохах сна и отдыха. День пролетел незаметно. Долгая разлука сказалась на личном общении Никиты и Ангелины. Они не отлепали друг от друга, а я же сидел в кресле неподалёку и наблюдал за ними. Представлял, что скоро на месте плоского живота девушки появится округлость и не верил в происходящее. Это просто чудо, что она не потеряла ребёнка и сама довольно быстро оправилась от травмы. Я хочу есть, вдруг громко заявил Никита. Ангелина удивлённо вскинула брови. Что-то новенькое. Получается, не зря забил холодильник продуктами. А ты? спросил я у Ангелины, когда она перевела на меня сверкающий взгляд. И я счастливо отозвалась она. Возможно, мне следовало чаще забирать сына домой. потому что он как будто расвёлся за эти несколько часов пребывания в родных стенах даже румянец появился на щеках я поговорю на днях об этом с врачом в моих возможностях было хоть половину квартиры оборудовать под больничную палату проблема была в другом с какого дня он будет считать свою комнату очередной процедурой и через сколько его взгляд потухнет и станет таким же грустным как и в больнице ты не будешь Спросила Ангелина, указав ложкой на мороженое в своей тарелке. Аппетита как такового у меня не было, но я сел за стол за компанию и подключился к пиршеству. Гулять-то гулять. Ладно, вы не обижайтесь, но я так давно не был в своей комнате. Хочу немного поиграть. Никс прыгнул с высокого стула. Иди, сынок, кивнул я в сторону лестницы и направился к дивану. Ангелина проводила Ника любящим взглядом. А я ухмыльнулся и не смог удержаться, чтобы не опустить глаза на ее живот. Как сегодняшний узи? спросил я, когда Ник скрылся из виду. Ангелина медленно повернулась, и ее лицо слегка побелело. Что-то не так? Я нахмурился. Андрей. Она подошла ко мне, в глаза не смотрела, но я угадывал это выражение ее лица. Она за что-то испытывала вину? Ну, Ангелина. Я уже привык, что хороших новостей в последнее время было не так уж и много. Но если сейчас выяснится, что у ребенка какие-то патологии, то я просто не знаю, что буду делать дальше. В тот день, когда мне переносили эмбрионов, ты был против, чтобы мне подсаживали двоих. И я кивнул. Был против, потому что многоплодная беременность это всегда риск. Так вот. Поначалу малыш и в самом деле был один. Но сегодня на УЗИ я отчётливо слышала два сердцебиения, видела две точки и стоп. Ты сейчас говоришь о том, что у нас будут близнецы? Пока рано судить близнецы или двойня. Думаю, что будет видно немного позднее. Да я и не спрашивала. Доктор лишь поздравил меня и выдал заключение на руки. Я поднялся с дивана и принялся мерить комнату шагами. Двое? Но ведь это большой риск. Мне не следовало соглашаться на это и подвергать Ангелину такой нагрузке. Скорее всего, один из эмбрионичков поделился. А если бы они прикрепились оба, то это увидели сразу. Ты не рад? тихо спросила она. Был ли я рад? Рад, бесспорно. Но это новые переживания. Ангелина была такой хрупкой и маленькой. И как к такому подарку судьбы отнесётся Ник? Ты переживаешь о моих чувствах, буду ли я рад или нет, одобрительно проговорил. И совсем не переживаешь о том, что для тебя двойная нагрузка? я бросил одновременно вопросительный и озадаченный взгляд на Ангелину, которая опустила глаза. Эта девушка в чём-то навсегда останется для меня загадкой. На самом деле, я узнала ещё на прошлой неделе, но боялась тебе признаться и не хотела обнадёживать, потому что часто на ранних сроках беременности от двоих остаётся только один. Но ты ведь отец этих малышей и имеешь право знать. Я ухмыльнулся и запустил пятерню в волосы. С детства жизнь меня научила одной простой истине. И с тех пор я часто о ней вспоминаю: дают бери, бьют беги. Ангелина недоумённо на меня поглядела. Не отказывайся от того, что тебе предлагает судьба, и пользуйся случаем, пояснил я, если она не поняла, о чём я говорил. Ах, вот что. Тогда я тоже включу убийцу, расплылась она в улыбке. Я придерживаюсь другой правды. Дорогу осилит идущий. Пусть я не добилась в жизни таких высот, как ты. Рисковать не очень-то и люблю, но силы воли у меня хватит на двоих. И даже не на двоих, а пятерых с учётом новых реалий. Я уверена, что мы совсем справимся, запальчиво произнесла она. А ты и впрямь своим равна. Это я понял сразу. Только не понимаю. Ты меня сейчас что ли уговариваешь? Или что? Я не выдержал и широко улыбнулся, но лицо Ангелины вдруг посерьёзнело. Нет, не уговариваю. Но если вдруг ты начнёшь просить меня удалить одного из малышей или стоп. Я тут же нахмурился. Не надо продолжения. Всё мимо. Откуда эти бредовые мысли? Эльвира сейчас под следствием и не могла внести подобную сумятицу в твою голову. Я, конечно, это не Эльвира, Сегодня на узи передо мной была женщина. Ее муж настаивал на репродукции. Это удаление одного плода из матки. Она беременна тройней. Он говорил ей, что переживает за нее, что троих они не потянут. Но она этого не хотела, понимаешь? Плакала и просила его подумать еще раз. И ты решила, что я тоже захочу отвезти тебя на... Я напрягся, забыв название термина. Удалить одного из детей. Ангелина молчала. но страх, который отражался в глубине её глаз, был самым что ни на есть настоящим. Я думал, что случилось что-то серьёзное, выдохнул я. Но разве с таким загробным голосом сообщает мужчине, что он будет сразу дважды отец? Трижды, тихо произнесла она. Что? Наверное, в этом мгновении седых волос на голове стало ещё больше. Ты про Ника забыл. Он твой первенец. включая его, трижды отец спокойно проговорила она. Я уж было подумал, что это история про тройню, и трижды отец было с намёком на то, что вместо двойни в животе у Ангелины находилась тройня, и она таким образом подготавливала меня к этой новости. С трудом сдерживая смех, я приблизился к девушке и впервые за 2 недели ощутил лёгкость в груди. Да, Эта встреча определённо была послана мне свыше. Думаю, что я обязан предложить тебе узаконить наши отношения, чтобы отсеять все твои сомнения на мой счёт. Мне пришлось секунду подождать, прежде чем я увидел её глаза, что до неё дошёл смысл моих слов. Да, я думал о браке с Эмилиной. Наши отношения следовало узаконить. Лучшей мамы для своих детей мне не найти. Но дело было даже не в её отношении к Нику, а в том, что я хотел быть с ней и без наличия детей. Ты предлагаешь мне замуж? В том, как она вдруг замерла, было что-то для меня непонятное. Да, уверенно сказал я. К сожалению, я не романтик, и я не планировал этого заранее. Но глядя на тебя сейчас, с каким трепетом ты обо всём говоришь мне, Только в одном случае я скажу да, перебила она. Её голос дрожал, а сама она не сводила с меня пристального взгляда. Это навсегда, Андрей. У меня к вам с Никитой особые чувства. Для меня наши отношения не мимолётная связь, которую через несколько лет можно будет разорвать. Это будет настоящий брак во всех смыслах, с чувствами, понимаешь? И этих детей я уже считаю своими. Она ткнула на свой живот и выглядела в этот момент так унизительно. Конечно, понимаю, отозвался я немного хриплым голосом и приблизился к ней, заключил в объятия, прижимая Ангелину к своей груди. Я чувствовал биение ее сердца и сохранять самообладание в таких условиях было немыслимо трудно. В любой момент Ник мог спуститься вниз. Но я не сдержался, впился в пухлые губы бесконечно долгим, жгучим поцелуем. Достаточно чувственно? Или мне приложить ещё усилий, чтобы услышать положительный ответ? Я ответить Ангелина ничего не успела, потому что сверху послышались шаги и голос Ника.